Эпизод 115. Гостиница ради Сансас» 17 мая 2000 года. Старик сидел, прислонившись к оконной раме, поджав ноги под себя и обеими руками сжимая винтовку. Звук сирены на улице становился все тише и дальше. «Поздно спохватились», — подумал старик. «Они все умрут». Его снова вырвало. Сплошная кровь. Тогда он от боли чуть сознания не потерял, а потом лежал, скорчившись на полу в ванной, и ждал, когда начнут действовать таблетки. Четыре штуки. Постепенно боль улеглась, но ударила напоследок, будто напоминая, что она еще вернется. Ванная снова приобрела обычное очертание. «Та ванная, в которой он лежал, с джакузи, или с сауной». Во всяком случае, там был телевизор, и когда старик включил его, по всем каналам играли гимны и песни в честь короля, и нарядные журналисты рассказывали о детской процессии. Теперь старик снова был в гостиной. Солнце огромным фонарем висело на небе, освещая все вокруг. Старик знал, что ему с его куриной слепотой не стоит смотреть на этот свет. Иначе можно не заметить русских снайперов, ползущих по снегу нейтральной полосы. «Я его вижу», — прошептал Даниэль. «Тридцать градусов на балконе, прямо за мертвым деревом». «За деревом? Но ведь здесь, на изрытой бомбами земле, не было никаких деревьев». Наследник вышел на балкон, но ничего не говорит. «Он ушел!» — с досадой бросил кто-то. «Похоже, Синдра Феуке». «Ну уж нет», — ответил Даниэль. «Ни один большевистский дьявол не улизнет отсюда». «Он знает, что мы его увидели и залег в траншею». «Ну уж нет», — повторил Даниэль. Старик положил винтовку на край рамы. Чтобы открыть это окно, ему пришлось выкрутить винты, иначе окно полностью не открывалось. «Что там говорила ему девушка за стойкой?» Что это нужно, чтобы у гостей не возникало разных глупых мыслей?» Старик посмотрел в прицел. Люди внизу казались такими маленькими. Он выставил расстояние 400 метров. «Когда стреляешь сверху вниз, надо принимать во внимание, что тяжесть пули меняет траекторию ее полета». Но Даниэль это знал. «Даниэль знал все!» Старик посмотрел на часы без четверти одиннадцать пора он прислонился щекой к тяжелому холодному прикладу левой рукой перехватил ложе винтовки снова слегка прищурил левый глаз весь прицел заполнила балюстрада балкона потом черные фраки и цилиндры старик нашел нужное лицо как оно было похоже на то молодое лицо в сорок пятом ну уж нет Повторял Даниэль все тише и тише, все пытаясь прицелиться. Вскоре слова облачками пары вовсе перестали выходить у него изо рта. Перед балконом расплывался дуб, тыча в небо черными пальцами. На одну из ветвей села птица. Прямо на линии прицела. Старик занервничал, ее же там не было. Скоро она опять улетит. Он выпустил из рук винтовку и еще раз набрал воздуху в саднящие легкие. Хрр! Хр. Харри ударил по рулю и повернул ключ зажигания снова. Хр! Хрурр! Да заводись ты, развалюха старая, а то завтра будешь на свалке. Форд вздревел и, выбрасывая из-под колес траву и землю, рванул вперед. Харри круто повернул у пруда. Ребята, спокойно сидевшие на земле, с громкими криками вскочили на ноги, подхватив бутылки с пивом. Харри ехал к гостинице. Заслышав неистовый рев мотора на первой передаче и непрекращающиеся гудки клаксона, людская масса рассыпалась, освобождая Харри путь. Внезапно рядом с детским садом в самом конце парка из-за дерева появилась детская коляска. Харри резко повернул влево и едва не въехал в ограду оранжереи. Автомобиль съехал на Верге-Лансвейен и оказался прямо перед украшенными норвежскими флагами и березовыми листьями такси. Таксист едва успел затормозить, Харри поддал газу и, маневрируя между встречными машинами, помчался на Хольберг с Остановив Форд перед вращающейся дверью, Харри выпрыгнул из машины и кинулся в отель. Когда он ворвался в людный холл, посетители на секунду притихли, ожидая, что сейчас произойдет что-нибудь необычное. Но нет, это был всего лишь мужчина, выпивший слишком много в день Конституции. Такое они уже видали. И Холл снова заполнился ровным гулом. Харри подошел к одной из этих идиотских стоек островков. «Мы рады приветствовать этим утром», — услышал Харри женский голос. Дежурный администратор, девушка с высокими бровями и светлыми, похожими на парик, кудряками, смерила его взглядом с головы до ног. Харри посмотрел на значок у нее на груди. «Бетти Андерсон, сейчас я буду говорить вполне серьезно, так что слушайте внимательно. Я из полиции. В вашей гостинице человек, готовящий покушение». Бетти Андерсон посмотрела на этого высокого, небрежно одетого мужчину с красными глазами, по которым сразу было видно, что он пьян или сошел с ума или и то и другое. Она внимательно изучила предъявленное им удостоверение. Потом снова посмотрела на полицейского. «Как его зовут?» — наконец спросила она. «Синдра Феуке». Ее пальцы пробежали по клавиатуре. «К сожалению, в нашем отеле не останавливался никто с таким именем». «Черт! Тогда наберите Гюдбран Юхансон. «Никакого Гюдбрана Юхансона тоже нет, господин Холли. Может быть, вам нужна другая гостиница?» «Нет, он здесь, он сейчас в своем номере». «Так вы с ним говорили?» «Нет, нет, я...» «Это долго объяснять». Харри провел рукой по лицу. «Так, так, так, надо подумать. Ему нужен номер на верхнем этаже. Сколько у вас в гостинице этажей?» «22». «А сколько людей живут выше 10 этажа?» «Боюсь, что очень много». Харри потряс кулаками в воздухе и посмотрел на администратора. «Ну, конечно», — прошептал он, — «это дело рук Даниэля». «Простите?» Поищите в списке Даниэля Гюдессона». «А что будет потом?» «Этого старик не знал, потом для него не существовало. Во всяком случае, до нынешнего момента он об этом не задумывался». На подоконнике стояло четыре патрона. Темное золото гильз сверкало на солнце. Старик снова посмотрел в прицел. Птица еще не улетела. Он узнал ее по ржаво-красному пятну на горле. Его тёска. Он направил прицел в толпу, посмотрел на людей, стоящих у заграждений, и вдруг знакомое лицо. Неужели? Он настроил резкость. «Да, вне сомнения, это Ракель». «Но что она делает на Дворцовой площади?» «А вот и Олег. Кажется, он только что выбежал из детской процессии. Ракель взяла его на руки. Ракель сильная. У нее сильные руки, как у матери. Вот они пошли к караульному помещению. Ракель посмотрела на часы. Она как будто ждет кого-то». На Олеге та самая куртка, которую он подарил ему на Рождество. Дедова куртка, так они ее прозвали. Кажется, мальчик уже из нее вырос. Старик тихо рассмеялся, значит, осенью надо будет подарить ему новую. Боли вернулись на этот раз без предупреждения. Старик скорчился, беспомощно хватаясь за воздух. Вспышка озарила окоп, и он увидел бледные лица солдат и их тени, что, казалось, ползли к нему по стенам окопа. Стало темно, и старик почувствовал, что стоит ему провалиться в эту тьму, и более отступят. Винтовка упала на пол, насквозь потная рубашка липла к телу. Старик выпрямился и снова положил винтовку на подоконник. Птица улетела. Он снова прицелился. В прицеле снова показалось это лицо. Обычное мальчишеское лицо. Мальчик уже свое отучился. «А Олегу надо учиться!» Это последнее, что старик сказал Ракеле. Это было последнее, что он сказал сам себе перед тем, как застрелить Бранхеуга. В тот день, когда заехал на Холмен коллс Вейен за книгами, Ракели дома не было. Так что старик открыл дверь своим ключом, вошел и случайно увидел на столе конверт. В конверте было письмо на бланке российского посольства. Прочитав и отложив его в сторону, старик посмотрел в окно. В саду еще кое-где лежал снег, уцелевший после весеннего ливня. Предсмертная агония зимы. Старик принялся один за другим открывать ящики стола. В них были еще письма. На бланках норвежского посольства, на обычной бумаге, на салфетках и вырванных из блокнота листках. И всюду стояла подпись Бернта Бранхеуга. Старик вспомнил о Кристофере Брокхарде. «Ни одному русскому черту не позволено так запросто стрелять по нашим». Старик снял винтовку с предохранителя. Его охватило удивительное спокойствие от того, что вдруг вспомнилось то, как легко было перерезать глотку Кристоферу Брокхарду и застрелить Бернта Бранхеуга. «Дедова куртка. Новая дедова куртка». Он выдохнул и положил палец на курок. Крепко сжимая в руке универсальную магнитную карточку, Харри добежал до лифта и успел просунуть ногу между уже закрывающимися дверями. Двери снова открылись. Пассажиры лифта в недоумении уставились на него. Полиция! Закричал Харри, всем выйти. Через секунду в лифте уже практически никого не было, как в классе после звонка на большую перемену. И только один мужчина лет 50 с черной козлиной бородкой, в синем полосатом пиджаке, с пышным праздничным шарфом и налетом перхоти на плечах не торопился уходить. Любезнейший! Это вам не полицейское государство, мы с нами в Норвегии. Обойдя его, Харри зашел в лифт и нажал на кнопку 22. Но человек с козлиной бородкой не унимался. Я жду аргументов, почему я, как налогоплательщик, должен... Харри достал револьвер Вебера. «Слушай, налогоплательщик, тут у меня целых шесть аргументов, вон отсюда». Время бежит и бежит, скоро начнется новый день. Когда взойдет солнце, мы сможем разглядеть его получше и увидеть, друг это или враг. Враг, враг. Так или иначе, я все равно его пришибу. А как же дедова куртка? Замолчи, потом для тебя не наступит. Лицо в прицеле такое серьезное. Улыбнись, мальчик. Предательство, предательство, это все предательство. Курок дошел почти до предела, нейтральная полоса пройдена. Не думать ни о звуке, ни об отдаче, пусть все будет как будет. Раздался выстрел. Старик не был к этому готов. На долю секунды стало совсем, совсем тихо. Потом послышался рокот эха. Звуковая волна полетела над городом. В ту же секунду тысячи остальных звуков оборвались. Харри бежал по коридорам двадцать второго этажа, когда вдруг услышал выстрел. «Черт!» — прошепел он сквозь зубы. Навстречу неслись стены. Харри казалось, будто его засасывает в какую-то воронку. Двери, картины, синие, кубизм. Толстый ковер делал его бег почти бесшумным. Хорошие гостиницы славятся звукоизоляцией, — А хорошие полицейские тем, что знают, что нужно делать. Черт, в голове все путалось. Номер 2254-2256. Снова выстрел. Вот номер люкс. Сердце отчаянно барабанило о грудную клетку. Харри остановился у двери и провел магнитной карточкой по замку. Послышался тихий гудок, потом щелчок. На замке загорелась зеленая лампочка. Харри осторожно повернул ручку. Действия полиции в подобных ситуациях четко расписаны, Харри изучил их еще в академии, но тогда он не думал, что эти знания ему придется когда-либо применять. Обеими руками, держа перед собой пистолет, Харри ворвался в номер и застыл на пороге гостиной. Яркий свет ослепил его. Открытое окно, солнце будто нимб висело над головой седого старика, который медленно повернулся к полицейскому. «Полиция! Бросай оружие!» — крикнул Харри. Зрачки сузились, и Харри различил силуэт направленный на него винтовки. «Бросай оружие!» — повторил он. «Ты сделал свое дело, Феуке. «Задание выполнено!» «Все кончено. Но вдруг на улице заиграл оркестр, как будто ничего не случилось. Старик поднял винтовку и прижался щекой к прикладу. Харри уже привык к яркому свету и теперь разглядывал тулы винтовки Мерклина, которую раньше видел только на фотографиях. Фелки что-то пробормотал, но его голос утонул в новом грохоте, еще более громком. Что за? прошептал Харри. За окном, за спиной фёлки показалась облачко дыма, будто из комиксов. Оно поднималось со стороны крепости Акерсхус. Праздничный салют! «Так это был праздничный салют!» По толпе прокатилось «Ура!» Он потянул носом. «Порохом в комнате не пахнет, так значит Феулке не стрелял. Еще не стрелял». Харри вцепился в рукоятку револьвера и поглядел на морщинистое лицо, мертвыми глазами смотревшее на него поверх мушки. Сейчас речь шла не только о жизни Харри и этого старика. Харри знал, что нужно делать. «Я только что свиба с гате. я читал твой дневник», — сказал Харри. «Гютбран Юханссон, или сейчас передо мной Даниэль». Харри стиснул зубы и начал нажимать на курок. Старик снова что-то пробормотал. «Что? Я не слышу». Паспорт, сказал старик. Его голос был сиплым. Харри даже не узнал его, когда услышал. «Не надо», — проговорил Харри. «Не вынуждай меня». Капля пота, сбежав в полбу и переносица в нерешительности, повисла на самом кончике носа Харри. Он перехватил револьвер поудобнее. Пасворт, повторил старик. Харри видел его палец на курке, сердце застыло от страха. «Не надо», — сказал Харри. «Еще не поздно» но он знал, что это неправда. «Уже поздно, старик, уже по ту сторону. По ту сторону рассудка этого мира, этой жизни». Пасворд. Скоро мир исчезнет для них обоих, и в эти последние секунды время снова пошло медленно, как в новогоднюю ночь перед... «Олег», — сказал Харри. Дуло винтовки все это время было направлено на него, На улице послышался гудок машины. Лицо старика дернулось. «Пароль — Олег!» — повторил Харри. Палец на курке замер. Старик открыл рот, собираясь что-то сказать. Харри задержал дыхание. «Олег!» — проговорил старик. Его голос прозвучал, как шелест ветра. Харри не смог бы этого объяснить, но он понял. В ту же секунду старик умер. И в следующее мгновение на Харри из-за морщин глянуло лицо ребенка. Дуло винтовки больше не было нацелено на Харри. Он опустил револьвер, потом осторожно протянул руку и положил ее старику на плечо. «Ты обещаешь?» — еле слышно спросил старик. «Что им не...» «Обещаю», — сказал Харри. Я лично позабочусь о том, чтобы имена не оглашали. Олег и Ракель не пострадают. Старик смотрел на Харри. Винтовка со стуком упала на пол, старик тихо осел рядом. Харри вынул из винтовки магазин и положил оружие на диван. Потом набрал номер дежурного администратора и попросил Бетти вызвать скорую помощь. Затем позвонил Халворсону и сказал, что опасность миновала. После этого он положил старика на диван и сел в кресло. «Я все-таки до него добрался», — прошептал старик. «Он долго прятался. В траншее». «Добрался?» «До кого?» — Харри жадно затянулся сигаретой. «Да Даниэля». «В конце я его одолел». «Хелена была права, я всегда был сильнее». Харри затушил сигарету и посмотрел в окно. «Я умираю», — прошептал старик. «Я знаю», — ответил Харри. «Он стоит у меня на груди. Видишь?» «Кто?» «Харек». Но Харри не видел никакого хорька. Он видел одинокое белое облачко на беззаботном чистом небе, солнце, норвежские флаги на крыше каждого дома и пролетающую мимо маленькую серую птичку.